Глава шестая. Похороны. Когда мы оказались возле дома, я долго не решался заглянуть в окна своей квартиры. Просто сидел возле подъезда в машине, которая снова выглядела, как обычное престижное авто. Благо, нашлось свободное место на парковке. Я долго не мог разобраться в своих эмоциях. Почему я не хотел посмотреть, что происходит? Как мама держится? Неужели я боялся? А если так, то чего именно? Маминых слез? Или полного равнодушия? Если быть совсем честным, мне не хотелось видеть ни того, ни другого. Но разве могла быть какая-то середина, которая меня бы устроила? Не знаю. Но это странное состояние мне совершенно не нравилось. Едва ли это был настоящий страх все-таки. Скорее, дискомфорт. Как от камешка в туфле. Сжав челюсти, я заставил себя сказать. «Двенадцатый этаж. Второе окно справа от входа. Сможешь нас туда поднять так, чтобы я мог заглянуть внутрь?» и чтобы никто нас не заметил. — Полминуты, ответила Муся. — Сделаем. Надо только отвести глаза нескольким людям, которые сейчас на нас смотрят. Я не ответил, только неотрывно смотрел в окно, ожидая, когда мы начнем подниматься. Мама никогда не задергивала шторы в большой комнате, даже в темное время. А сейчас, днем, даже тонкая тюль была сдвинута в сторону. Мама ходила по комнате и вытирала пыль специальной тряпкой изредка брызгая на мебель полиролью. Я помнил этот запах, который почему-то маме нравился, но раздражал меня. Впрочем, об этом я предпочитал благополучно помалкивать. Мама наводила порядок. Точно так, как это делала всегда на выходных. Словно бы и ничего не случилось. На минуту я даже засомневался, может, ей еще не сообщили? Но потом заметил, что большое зеркало, видневшееся через распахнутые двери в прихожей, накрыто огромным махровым полотенцем. Кажется, так делают, когда кто-то в доме умер. Сначала я почувствовал, как с плеч свалилась огромная гора. Теперь я точно знал, что мама не пропадет. А потом вдруг горлу подкатил ком. Это было странное чувство, вроде печалиться не о чем. Да, жизнь моя изменилась очень сильно, но разве не об этом я так мечтал? Я разом получил то, о чем другие не смеют и помыслить. У мамы вроде тоже все хорошо будет. Так что не так-то?» Я отвернулся от окна и задумчиво посмотрел вдоль улицы. И не сразу обратил внимание на знакомый ярко-красный длинный пуховик, который часто надевала Лена, когда мы встречались в городе. Я пригляделся. «Да, это была именно она» шла сосредоточенно нахмурившись и глядя себе под ноги. «Давай вниз», — скомандовал я. «Я не могу приземлиться на дорогу», — ответила Муся, послушно начиная спуск. «За сектором наблюдают. Глаза отвести, нужно время». «Я выпрыгну. Я же могу стать невидимым, да?» Ай, я вроде говорил, «Да, конечно. Только осот не забудь». Я схватил брелок, оставленный на пассажирском сиденье вчера вечером. «Как же тут включать невидимость-то?» А я не сказал. Тогда я сделал то, что хорошо работало с Мусей, пока она не начала говорить. Пожелал это. И увидел, как моя рука растворилась в воздухе. Только спрыгнув с высоты двух метров в снег, я понял, что невидимость вовсе не защищает от погоды. Было довольно прохладно. А на ногах у меня были только носки, мгновенно намокшие. Еще только простыть не хватало, с досадой подумал я. И наследить вдобавок. Я сделал шаг, потом оглянулся. К моему удивлению, никаких следов не наблюдалось. Неужели сложно при таком раскладе сделать так, чтобы хотя бы ноги не мокли? Едва я успел это подумать, как тут же почувствовал, что ледяная влага из носков исчезла. Теперь стопам было сухо и комфортно. Я улыбнулся и шагнул вперед. Как раз вовремя, для того, чтобы успеть аккуратно перехватить закрывающуюся зеленой дверь и скользнуть в подъезд. К счастью, лифт приехал большой, грузовой, иначе я не был уверен, что решился бы ехать с Леной в узкой кабинке. Очень уж легко было задеть случайно, а она бы наверняка дико испугалась. Не обнаружив звонка, Лена уже подняла кулак, чтобы постучать, но тут дверь открылась. На пороге стояла мама в домашнем халате. Увидев Лену, она улыбнулась уголка рта и приглашающе махнула рукой. — Лена, верно? произнесла она я людмила валентиновна проходи теплый воздух из квартиры пах домом наверное поэтому я застыл на пару секунд и не успел скользнуть в дверь вслед за леной постояв немного в нерешительности может открыть дверь с помощью осота эта штуковина наверняка могла это сделать но почему то я не решился было ясно для чего лена пришла Не сомневался, что она исполняла мое неофициальное завещание. А мне почему-то не очень хотелось видеть, как мама отреагирует, узнав, что я оставил ей довольно много денег. Вздохнув, я молча спустился вниз. Постоял какое-то время невидимым у подъезда. Начинался снег. Подняв голову, я ловил ртом пушистые снежинки, как в детстве. И очень старался поменьше думать и чувствовать. «Ты знаешь, в какой морк отвезли меня?» то есть тело, которое вместо меня?» — спросил я Мусю без особой надежды на положительный ответ. «В конце концов, она ведь просто контур управления моим необычным транспортом, а не универсальный шпион». «Конечно знаю», — неожиданно ответила она. «Летим туда?» Я подумал секунду. «Стоп!» «То есть где мой дом, ты не знала, а в какой морг отвезли мое тело, ты вдруг знаешь?» «Ага», — мгновенно ответила Муся. Я не знаю, почему от нас скрывают домашние адреса наблюдателей. Чаще всего это выясняется довольно быстро, но сами получить такую информацию мы не можем, факт. Наверное, остаток какого-нибудь древнего протокола». «Древнего протокола, говоришь? Ага, но это только предположение». «Ладно», — сказал я, — «раз уж знаешь, где тело, то полетели туда». «Если тебе вдруг интересно», — продолжила Муся, — то опознание состоялось еще вчера. Следствие не возражает против выдачи тела. Твоя мама утром договорилась с похоронной конторой, так что, скорее всего, и похороны будут сегодня. — Ого! — удивился я. — Не думал, что это так быстро. По крайней мере, теперь ясно, почему мама порядок наводила. Наверное, к поминкам готовится. — Обычно нет, — чуть насмешливо сказала Муся. — Но тут, похоже, ай, я постарался. — Вы знакомы? — Муся фыркнула. — А как думаешь, кто меня перегнал на парковку? И потом, он единственный мастер-оператор склада. Так что именно он меня активировал. Других приемных родителей я не помню. — Приемных родителей? — Только теперь я понял, как мало знаю про родной мир Айя. — Это что же, у них автоматы считаются живыми? — Ладно, потом выясним. По ходу дела. До больницы добрались минут за пятнадцать. Глядя сверху, догадаться, где находится морг, было несложно. Во-первых, возле него на специальной парковке стояли специальные автобусы с табличками «Ритуал». Во-вторых, рядом был небольшой храм. Больница была небольшая, муниципальная, так что дорогими катафалками тут и не пахло. Я попросил Мусю снизиться до высоты пяти метров. А вдруг в выдаче моего тела уже тоже кто-то ждет? Я поискал взглядом знакомые лица. Группки скорбящих родственников кучковались возле входа в учреждение: кто-то пил водку на морозе, закусывая бутербродами с салом, кто-то искренне горевал, кто-то не мог справиться с шоком. Таких было видно по глазам, широко открытым и не верящим в реальность происходящего. Внимательно оглядев всех присутствующих знакомых, я не обнаружил. Твои подъедут через пару часов, заметила Муся. Ну и какого фига мы сюда так рано приперлись? ответил я с раздражением. «Я думала, ты хочешь посмотреть место?» Машина умудрилась интонацией передать обиду. «Да настолько удачно, что мне действительно стало немного стыдно». «Вот еще», — ответил я. «Нафиг оно мне надо?» «Хотя...» «Знаешь, да, ты права. Мне стоило на это взглянуть». «А что, после этого все сразу на кладбище поедут?» «Да, Антон», — сказала Муся. «Иногда еще заказывает службы поминальные в храмах. Или в этой часовне». К моему удивлению, небольшая церковь у морга мигнула желтым. «Интересно, это проекционный экран такой на окне или другая технология?» «Надо будет спросить потом». «Но твоя мама отказалась от этой части». «А что, священник на кладбище будет, да? Ну, там, молитвы читать, рассказывать про покойного». «Тоша, ты что, на похоронах ни разу не был?» Притворно удивилась Муся. «Не был», — ответил я. И «Что такого?» Когда бабушку хоронили, я на хозяйстве остался. Но, кажется, да, ее сначала в церковь возили. — Ясно. В общем, нет, у тебя будет только гражданская панихида непосредственно у могилы. Я промолчал. Меня сложно назвать примерным верующим, хотя я и крещеный. Наверное, отпивание и все дела денег стоят. А до сегодняшнего дня мама не знала, что я что-то оставил. Наверное, разумно было экономить, в конце концов. «Понятно. Значит, тут ничего интересного не будет». «Ну, кроме выноса тела», — добавила Муся. «По-твоему, это интересно?» «Мы, искусственные личности, немного зациклены на теме смерти». «Тебе это сложно будет понять. Для тебя это неизбежность, биологически запрограммированная. Ты с детства знаешь, что умрешь. А с нами все не так просто. Поэтому да, мне интересно все, что с этим связано». Я еще очень молода и несу свою первую вахту. — Да ладно, — отмахнулся я, — тело-то все равно не настоящее. Меня там нет, это же подделка. Так что не так уж и интересно, да? — Это ай я тебе так сказал? — Да. — А что? — Нет ничего, — поспешно ответила Муся. Ничего. Значит, так и есть. — А вот на кладбище я бы побывал, — продолжал я. На свою могилу посмотреть все-таки надо. — Думаю, тебя больше интересует, кто придет на похороны, а не просто могила. Мне показалось, или в ее голосе послышались нотки ехидства. Не слишком ли быстро этот автомат приобретает черты реальной личности? А даже если так, уверен ли я, что это плохо? Если она будет совсем как настоящая? — Может и так, — ответил я и зачем-то добавил нарочито грубо. — Тебе-то что? — Когда гроб опускали в могилу, был закат. Такой же, как тогда, когда я прыгнул. Ярко-алый, при почти ясном небе. Большая редкость для столичного региона. Сам гроб был закрытым, так что взглянуть на свое мертвое лицо у меня не было никакой возможности. Если честно, я боялся, что на похоронах мама будет совсем одна. От этого ее было как-то совсем жалко. Но мои опасения были напрасными. Народу было довольно много. Известные тиктокеры, экстремальщики и просто ребята из разных молодежных тусовок. Довольно много знакомых лиц. Многие держали в руках черные жезлы. Это мне показалось странным. Разве на похороны принято ходить с такими штуковинами? Скорби было мало. Наоборот, на кладбище было непривычно шумно. Ребята делали стримы. Кто-то выпивал и закусывал. Были даже смешки, которые вовсе не казались мне неуместными. Когда гроб опустили, те, у кого в руках были черные жезлы, одновременно подняли их над головой. Лена тоже тут была, стояла рядом с мамой. Они о чем-то тихо разговаривали. Мама даже слегка улыбнулась в ответ на ее реплику. Когда народ потянулся, чтобы бросить горсть земли на мой гроб, я медленно пошел к выходу. На душе было странно. Вроде бы и хорошо все. Не знаю, как бы я пережил мамины слезы. Здорово, что их не было. И Лена молодец. Все как надо сделала. Не сомневался в этом. Наверное, дело было в неизвестности, которая ждала впереди. Именно поэтому у меня был холодок в груди, как будто от предвкушения чего-то хрустяще свежего, нового. — Привет. Лена подошла сзади совершенно неожиданно. Я даже вздрогнул интересный прикид добавила она я оглядел себя только теперь сообразив что приперся на собственные похороны в термокомбезе и без режима невидимости э попытался ответить я но не смог выдавить ничего вразумительного ты из трейсеров спросила лена преградив мне дорогу э с чего ты взяла фигура зачетная с чего вы вдруг такой спортсмен вдруг на похороны приперся — Знал Антона, да? — Ну, как бы и говоришь ты, как трейсеры, — улыбнулась Лена. — То есть почти никак. — Я Лена, — сказала она, протягивая ладонь. — Будем? — Антон, — на автомате ответил я, слегка сжав ее замерзшую ладонь. Мы оба были без перчаток. И только после этого сообразил, что имя можно было бы и выдумать. — Хо как! Тезка, значит, — сказала Лена. — Хорошо знаком был? Она кивнула в сторону моей могилы. — Ну, так, знал, можно сказать, я пожал плечами. — Что-то ты какой-то реально потерянный друг был. — Друг, — согласился я. — А мы так и не подружились толком, — вздохнула Лена. — Теперь жалею. — Бывает. Лена вздохнула. — Так ты все, валишь, да? — спросила она. — Вроде того. Что еще делать-то? — Ну, ребята поминки организуют. — Но я не хочу. И так, если честно. — Понимаю тебя. — Ты за рулем? Я чуть не ответил «нет», по привычке. И только потом сообразил, что моя новая тачка в правильном образе Бэхи ждет меня у ограды кладбища. — Ага, — кивнул я. — Докинешь до города? — Да без проблем. Лена попросила отвезти ее в Измайлова, к какой-то подруге. Я забил адрес в навигатор, якобы навигатор, конечно. И уверенно положил руки на руль, тронулся с пробуксовкой и дрифтом. «Понятия не имею, для чего мне это понадобилось. Просто захотелось сделать так, и все тут». Первые пятнадцать минут Лена молчала, сосредоточенно листая что-то в Инстаграме. Потом отложила телефон, но продолжала молчать. Я тоже молчал какое-то время. Просто не знал, как начать разговор, а потом скосил глаза и посмотрел на пассажирку. Лена беззвучно плакала, тихонько вздрагивая. — Эй! — сказал я. — Ты чего? Лена всхлипнула. — Ну, слушай, понимаю все, ну, так правда нельзя. Ему бы не понравилось, что ты плачешь. Лена прижала ладони к лицу и зарыдала уже в голос. Я снова замолчал, решив больше не вмешиваться. А смысл, если получилось только хуже? — Это... я... моя вина есть... — сказала Лена еще через пару минут сквозь очередной всклип. — Жадность. — О чем ты? — осторожно спросил я. Лена убрала руки от лица и посмотрела на меня заплаканными глазами. — Ты правда его друг был, да? — спросила она, сдерживая всхлипы Правда, — уверенно ответил я. — Обещай тогда, что никому болтать не будешь. Мне выговориться надо. А подруг нормальных нет. Они точно все растремдят мгновенно. — Обещаю, что болтать не буду. — Ты вроде нормальный парень. Лена оглядела интерьер машины, словно впервые его увидев. — Хоть и мажор. — Я не мажор, — возразил я. — Что? — нахапил так круто. Впрочем, не важно. Я поговорить хочу. — Говори, конечно, — вздохнул я. — Слушаю. — Но ты меня, наверное, после этого возненавидишь, раз друг был. — Это вряд ли. — Не зарекайся. В общем, это я его подбила на тот прыжок. Лена выдохнула, будто бы с облегчением, словно эта сказанная вслух фраза сняла с нее тяжесть. Однако это была полная ложь, и я еле сдержался, чтобы не ответить резко. — С чего ты взяла? — осторожно произнес я. — Насколько я знал Антоху, его невозможно было на что-то уговорить, если только он сам этого не хотел. Лена вздохнула. Я должна была его отговорить, а, получается, поддержала. Поверила, что все пройдет как надо. Я глубоко вздохнул, потом выдохнул, потом сказал очень мягким тоном. Думаю, что все-таки в реальности было немного по-другому. Ему нужен был помощник, чтобы трюк снять как надо, верно? Лена бросила на меня растерянный взгляд. Потом сказала. «Точно! Ты же видео видел!» «Не видел, но догадаться было несложно», — возразил я и тут же добавил, чтобы сменить тему. «Слушай, а что это за черные штуковины были в руках у ребят? Какой-то похоронный ритуал?» «Что-то типа того...» — Лена грустно вздохнула. «Кто-то предложил в сети флешмоб устроить, чтобы почтить всех экстремалов погибших». «Ну почему жезл-то?» — я пожал плечами. Какой-то странный символ. Еще и черный. — Скажи спасибо, что не радужный, — заметила Лена. — Про бездомных животных говорят, что они уходят на радугу, — ответил я. Лена вздохнула и опустила глаза. — А я вообще-то животных люблю. Антоха тоже любил. Так что не надо какие-то светлые вещи путать с разной попсовой пошлятиной. — Это не жезлы, — ответила Лена, еще раз вздохнув. — Это типа как стержень который у настоящих парней внутри. Ох как! Уж как и есть. Во время разговора я не особо следил за дорогой. Машина ехала сама, а я только держал руки на руле для вида. Поэтому я не сразу обратил внимание на черную камри, играющую в шашечки. Мы недавно свернули на Кутузовский, дорога широкая, без отбойников. Разве за всеми уследишь? Это камри с питерскими номерами, обгоняя шедшую перед нами в левом ряду Кия, сначала выскочила на разделительный потом прямо перед носом несущегося с мигалками кортежа а потом уворачиваясь от казенных машин оказалась на встречке удар был очень сильным я бы точно не успел увернуться от летящей нам прямо в лобовое стекло кия если бы муся не подключилась каким то невероятным маневром нарушающим все законы физики мы проскочили два ряда А уже там я спокойно свернул на обочину прямо напротив торгового центра Океания и остановился, включив аварийку. Несколько секунд было тихо. Потом Лена сказала, «Фига себе ты крут! Где-то учился специально? Школа вождения?» Что-то вроде. Потом мы одновременно посмотрели туда, где было столкновение. Кортеж, видимо, без серьезных повреждений уже умчался. Камри сильно разворотила. Крышка багажника оторвана, кузов едва ли не пополам сложился. Под гармошкой капота что-то дымилось. Много других машин тоже пострадало. На аварийке стояло не меньше десятка. Похоже, шашечник приложился а грузовик, который перевернулся на бок, и теперь мы видели только его днище. — Это что там такое? — Лена указала рукой на участок асфальта за Камри. Там было разбросано множество каких-то странных предметов, похожих то ли на запчасти от манекенов, то ли на грязные резиновые прокладки телесного цвета. А потом я пригляделся внимательнее. «Неужто настоящие? – пробормотала Лена. Я чувствовал, что ответ на ее вопрос был утвердительным. Части человеческих тел, разбросанные по асфальту, не были театральным реквизитом или чем-то подобным. Я слышал, как щелкнул дверной замок. — Куда? Поехали отсюда скорее! — крикнул я, но было поздно. Лена уже вышла из авто. Борясь с желанием немедленно уехать, я выругался и тоже вышел. — Ты куда? — спросил я, догнав Лену. Движение на проспекте полностью остановилось, так что к месту аварии приходилось пробираться между стоящих авто. — Я на медсестру училась, — ответила она, не оборачиваясь. — Что, если помощь нужна? Я хотел что-то возразить, но не нашел подходящих слов. Вместо этого пошел следом за ней. Удивительно, но водитель Камри был еще жив. Возле искореженного автомобиля уже собирались зеваки, но помощь никто оказывать не спешил. Кто-то причитал только. «Она ведь взорвется сейчас! Принесите огнетушитель!» Лена склонилась к разбитому окну с водительской стороны. Осторожно осмотрела раны водителя. И в этот момент он открыл глаза. Странно, но его взгляд был совершенно спокойным, будто он не чувствовал боли в переломанном теле. «Вы можете двигаться?» — спросила Лена, но вопрос остался без ответа. Вместо этого водитель попытался мне улыбнуться, продемонстрировав расколотые окровавленные зубы. «Я ждал тебя», — сказал он, обращаясь ко мне. «Там, в багажнике. Это все для тебя. Знал, что ты придешь». Он закашлялся, выхаркивая кровавые изгустки. «Теперь забирай меня. Я готов!» Последние слова он произнес почти шепотом, после чего закрыл глаза. Через секунду водитель забился в конвульсиях. Лена выпрямилась и пристально посмотрела на меня.